Колечко из волос. Несколько раз за лето акробат воспользовался своим правом уйти в воскресенье с мельницы. И не ради собственного удовольствия, а чтобы не возбудить подозрений мастера. Он все никак не мог отделаться от мысли, что тот расставил ему сети. После выстрела в Юра прошел почти месяц. Мастер за это время и двух слов не сказал кробату. Но вот как-то вечером он заметил, словно бы между прочим. следующее воскресенье ты, наверное, пойдешь в Арскольм?» «А зачем?» «Там ярмарка, гуляние. А это, я думаю, подходящая причина». «Посмотрю. Ты же знаешь, мне не очень-то по душе толкаться в толпе одному». Улучив момент, Карабат посоветовался с Юра. «Идти? Чего там?» Решительно сказал Юра. По-другому нельзя. Не так-то тут все просто. Слишком многое от этого зависит. Да, может еще представиться случай перекинуться словечком с девушкой. Так ты знаешь, что она шварскольма? Поразился кробат. Еще с той Пасхи, когда мы с тобой у костра сидели. Догадаться было нетрудно. Значит, ты ее знаешь? Нет. И не хочу знать. «Чего не знаю. Того из меня и клещами не вытянешь». «Ну а как же мастер? Он ведь пронюхает, что мы встретились. От него не скроешь. Ты же видел, как обвести себя кругом». Порывшись в кармане, он протянул ему деревяшку. «На, возьми. Встретишься с девушкой. Поговори». В субботу Крабат лег рано. Хотелось побыть одному. хорошенько поразмыслить. Встречаться ли ему с пивуней или еще не пришло время? Теперь ему все чаще удавалось противостоять приказаниям Юра. Иногда Юра сдавался первым, но предостерегал, с мастером будет труднее. И все же уверенность Крабата росла с каждым разом. Ведь одолел же мастера Пумбхут, а у него все-таки есть помощники – Юра и Пивунья. Одно вызывало сомнение. Смеет ли он впутывать во все это девушку? Имеет ли право ставить на карту ее жизнь? Крабат сомневался. Вроде Юра прав. Когда еще им представится возможность встретиться? Но как он может поведать ей то, в чем и сам-то не до конца разобрался? А что, если рассказать почти все? Только умолчать одни испытания. У нее будет время подумать. Сам же он пока будет стараться изо всех сил, а там уж посмотрит, как пойдет дело. Тогда и решит. Парни немножко позавидовали Крабату, когда он рассказал им про ярмарку и гуляние. — Вот здорово! — Встрепенулся Лобож. Так и вижу горы пирожков и сластей. Принеси мне чего-нибудь. Конечно, принесу. Хотел было пообещать кробат. да тут в леслышка съехидничал. Что ж, у Крабата, думаешь, в Шварцкольме другой заботы нет, кроме твоих пирожков. Он найдет кое-что и получше. Лучше пирожков ничего не бывает. Упорствовал Лабош. Все расхохотались. Кробат попросил у Юра платок. в который заворачивали хлеб, когда работали в лесу или на торфянике. Аккуратно сложив его, сунул под шапку. — Вот погоди, Лабош, увидишь, что я тебе принесу. — Так значит, в путь. не спеша вышел из дому, прошел Козельбрух, свернул на полевую тропинку. Там, где они в прошлый раз разговаривали с пивуней, остановился. Сел, обвел себя кругом. Было тепло и солнечно. Погода как на заказ. Крабат смотрел в сторону деревни. Деревья в садах уже сбросили плоды. Лишь редкие забытые яблоки отсвечивали красным и желтым золотом в увядшей листве. Мысли Крабата устремились к Пивуне. Пивуньи! Карабат сидит здесь, на траве. Он хочет с тобой поговорить. Освободись на минутку. Он тебя не задержит. Никто не должен знать, куда ты идешь, с кем встретишься. Он ждет тебя и надеется, что ты ему не откажешь. Оставалось ждать. Крабат лег на спину, закинув руки за голову, и стал думать, что же сказать пивунье. Над ним высокое ясное небо, Такое голубое и глубокое, какое бывает только осенью. Глядишь, не наглядишься. Он и сам не заметил, как уснул. Проснувшись, крабат увидел пивунью. Она сидела подле него на траве и терпеливо ждала. Поначалу он даже не мог понять, как она тут очутилась. Ах, какая она! В праздничной юбке в складку... На плечах цветастый шелковый платок, волосы убраны под белый чепчик с кружевами. «Пивунья, ты давно здесь? Почему не разбудила?» «Я не спешу. А еще я подумала, что лучше, если ты сам проснешься». Карабат приподнялся, оперся на локоть. «Как давно мы не виделись!» «Давно!» — пивунья задумчиво теребила платок. но иногда ты приходил ко мне во сне. Мы шли лесом под высокими деревьями, помнишь?» Карабат улыбнулся. «Да, лесом под деревьями, летом, тепло было, и ты была в светлом платье. Так ясно помню, словно это было вчера». «И мне кажется, что вчера», — кивнула пивунья и повернулась к нему лицом. «О чем ты хотел со мной поговорить?» «Да. Чуть не забыл. Ты можешь спасти мне жизнь, если, конечно, захочешь». «Спасти жизнь? Да. А как?» Карабат рассказал о грозящей ему опасности. О том, что есть только один единственный путь — отыскать его среди воронов. «Наверное, это не трудно с твоей помощью», — решила девушка. «Не трудно? Ты можешь поплатиться жизнью, если не выдержишь испытания!» И Вунья молчала лишь мгновение. «Моя жизнь мне не дороже твоей. Когда мне прийти к мельнику?» «Этого я тебе пока не скажу. Дам знать сам или пошлю друга?» Тут он попросил описать ее свой дом, как его найти. Потом пивунья спросила, нет ли у него с собой ножа. Крабат вынул нож Тонды. Лезвие его было черным, как и все последнее время. Но, очутившись в руках Певуньи, оно вдруг посветлело. Певунья развязала чепчик, отрезала прядку волос, скрутила ее в тонкое колечко. «Это знак. Если его принесет твой друг», «Значит, то, что он передаст, — твоя просьба». «Спасибо тебе!» Крабат спрятал колечко в верхний карман куртки. «Теперь возвращайся, а я приду в деревню немного погодя. Но не забудь, там мы не знакомы. «Значит, мы не будем танцевать?» «Будем, но не все время. Понимаешь?» «Да, я понимаю». пивоня встала, Расправила складки на юбке и пошла по тропинке в Шварцкольм. Оттуда уже доносилась музыка. Вокруг деревенской площади стояли накрытые столы со скамейками, а посередине отплясывала молодежь. Те, кто постарше, с достойным видом сидели за столами, поглядывая на танцующих. Худощавые мужчины в коричневых и синих воскресных костюмах покуривали трубку, попивали пиво. Их жены, похожие в своих праздничных нарядах на пестрах клуж, угощаясь праздничной стряпнёй, перемывали косточки парням и девушкам. Музыканты играли без передышки на помосте, сооруженном на пустых бочках из ворот бара. Староста старался не зря. Скрипки и кларнеты пели, контрабас гудел. Бром-бром-брум. А если скрипачи опускали скрипку, чтобы проглотить свою законную кружку пива, им уже кричали со всех сторон. «Эй, вы! Там! Наверху! Вы что, играть сюда пришли? Или пиво дуть?» Карабат тут же затесался в толпу танцующих. Приглашал то одну, то другую девушку, особо не раздумывая. Иногда танцевал и с пивуньей. И хотя ему было потом нелегко уступать ее другим парням, не подавал виду. Впрочем, даже женщины за столом, среди которых он вдруг обнаружил слепую на левый глаз старуху, не обратили на них особого внимания. Они вели себя так же, как все танцующие, шутили, болтали чепуху, и только глаза пивуньи серьезно глядели на крабата. Но это видел лишь он один и избегал ее взгляда из-за одноглазой старухи. Из-за нее придется, пожалуй, и вообще не приглашать больше на танец пивунью. Вот и вечер. Крестьяне с женами разошлись по домам, молодые же, никак не желавшие расставаться с праздником, отправились танцевать в сарай. Карабат не пошел с ними. Разумнее было сейчас же вернуться в Козельброг. А пивунья его, конечно, поймет и не обидится. Он приподнял на прощение шапку, И тут почувствовал на голове что-то мягкое и теплое. Платок. Лабош. Связав концы платка, набрал на столах полный узел пирогов, пирожков, сластей. Теперь можно и в путь».